Глава тринадцатая. ае Какая настойчивость! Собирался ли он поквитаться с мистером Джаном? Я взглянула на его руку. «Я просто хочу работать», — сказал он. Его лицо было бледнее утренней зари, но она не заметила в его глазах ни капли обиды, ни намека на месть, ни даже искры гнева. Перед ней сидел человек, отвергающий насилие и настаивающий на работе, чтобы получать зарплату. Я хотела узнать о нём побольше, поэтому, несмотря на усталость, спросила его, откуда он родом, чем занимались его родители, где он учился и почему приехал в Шанхай. И он всё мне рассказал. Он родился в Берлине, его родители были профессорами в университете. Он приехал сюда из-за войны и начал играть на фортепиано в юном возрасте по настоянию его матери. «Что вы играли?» – поинтересовалась я. «В основном классическую музыку», — ответил он. Я кивнула, все еще вспоминая его игру в отеле Сасуна. «Мне больше нравится джаз. Знаете почему? Мы проиграли войну японцам. Люди умирают каждый день, как мухи. Все напуганы. Джаз помогает нам чувствовать себя живыми, помогает забыть о реальности. Классическая музыка — это другое, она касается воспоминаний». Я не смог бы выразить это лучше Он улыбнулся. Его голубые глаза светились тем же светом, тем же желанием, которое я видела, когда он играл в отеле Сасуна. Мое сердце бешено заколотилось, и я почувствовала, как мои щеки запылали. Я отвернулась к окну. «Я также интересуюсь фотографией. Это мое хобби», — продолжил он. популярное увлечение среди иностранцев, например, Сасуна». Но оно было дорогим удовольствием, потому что фотоаппараты и пленка импортировались. «Что еще вам нравится?» – спросила я. «Кино. В этом мы были похожи Он сказал, что обожает Марлен Дитрих, немецкую актрису. А мне нравилась Кэтрин Хэбберн. «Я также любила читать журналы о кино, которые было тяжело достать. Но менеджер Ванг обладал даром находить их для меня». «А еще мне нравится кататься на лыжах», – добавил он. Чистое совпадение, поскольку моя мама, женщина с деформированными ступнями, была ярой лыжницей. И вы мне нравитесь. Да перестаньте. Я взмахнула рукой, чтобы отпустить его. Но должно быть я сошла с ума, потому что даже после его ухода продолжала думать о его голубых глазах цвета драгоценных камней, который менялся, отражая настроение Эрнеста, словно все происходило в каком-то волшебном фильме. На следующий день, когда я была готова отправиться на работу, мой жених Ченг приехал ко мне домой. Он предложил отвезти меня в клуб. Он часто это делал, якобы для обеспечения моей безопасности, но я знала, что для него это было предлогом, чтобы наблюдать за мной. Он следил за модой и был одет с иголочки в фиолетовый твидовый пиджак, черный шелковый галстук, черные брюки и черно-белые кожаные оксфордские ботинки. «Что это на тебе, Аи?» «Эта вещица такая обтягивающая, что видны твои ребра», сказал он, стоя рядом со своим черным бьюиком, когда я села в машину. Он был властным человеком, любил указывать мне, что я не должна делать, с кем не должна разговаривать и что не должна надевать. Это меня всегда раздражало, потому что Ченг, человек с отличным вкусом в мужской моде, предпочитал, чтобы я прикрывалась с головы до ног. Ему не нравилось, что я надеваю платье без рукавов, открывающие плечи, или короткое платье, открывающее икры. На мне было длинное облегающее платье с рисунком из красных пионов. Оно подчёркивало мои изгибы и обнажённые руки, которые в настоящее время были прикрыты коротким шерстяным пиджаком. «Если тебе нужны новые платья, я пришлю своих швей». Ченг сел рядом со мной, когда машина тронулась с места. Он был отпрыском судового магната. Состояние его семьи уменьшалось, как и моё, но он по-прежнему был богат и имел хорошие связи благодаря бракам своих шести сестёр. Своим богатством и привлекательной внешностью, аристократическими чертами лица, широкими плечами и накачанными мышцами, благодаря многолетним занятиям верховой ездой, он вызывал интерес у многих женщин. Моя семья считала, что я сделала завидную партию, Они были правы, Ченг был выгодной партией. Но я испытывала к Ченгу только родственные чувства, как брату. Когда я сказала об этом маме, она заверила, что этого достаточно, потому что брак – это бизнес, который станет удачным и без романтической любви. Я верила ей, поэтому мне редко приходило в голову сомневаться в моем будущем браке. Мне нравился Эрнест, иностранец, с которым я даже представить не могла, что подружусь, и меня влекло к нему так, как не следовало бы, но я бы никогда не стала рисковать своим будущим с Ченгом. Завтра я надену другое. Ченг также обладал взрывным характером. Я предпочитала не провоцировать его. И бюстгальтер Айе. Он имел в виду традиционный бюстгальтер, треугольный кусок ткани, который делал мою грудь плоской. Он знал, что я ненавижу это, но споры с Ченгом только еще больше злили его. Хорошо. Он достал пачку сигарет. Так что же я пропустил? Инцидент с ножом? Почему ты наняла иностранца? Наверное, мои менеджеры рассказали ему о произошедшем. И Ченг, должно быть, был раздражен тем, что я приняла Эрнеста на работу, предварительно не посоветовавшись с ним. Как мой жених, Ченг чувствовал, что имеет право вмешиваться в мой бизнес. Он умеет играть фортепианный страйд. «Я собиралась тебе сказать. Он отличный пианист. Это поможет моему бизнесу процветать и приносить больший доход». «Похоже, твоим посетителям он не нравится», — заметил он безразличным тоном. «Понравится, как только они услышат его игру». Ченг выглядел оскорблённым. Он всегда был таким, злился, когда ему противоречили. «Это только начало». Будет еще больше неприятностей, если он задержится в клубе надолго. Остаток пути до своего клуба я молчала, потому что Ченг заставил меня нервничать. А если он был прав? Только новых кровопролитий мне и не хватало. Это отбило бы желание у современных девушек, модной молодежи и других посетителей приходить в мой клуб. И даже алкоголь Сасуна тогда не помог бы. Войдя вместе с Ченгом в банкетный зал, я замерла на месте. Эрнест уже был там, и он делал то, чего не должен был делать.